Виктор вышел на кухню и налил в стакан минеральной воды и вернулся в комнату. «Выпейте, пожалуйста, миссис Адстрем. Я, конечно, хочу помочь вашему мужу, но, скажу откровенно, шансов очень мало. На нашем этаже больше никого не было, это совершенно точно. А вы тоже верите, что убил Карл?» В глазах застыл ужас. «Нет, нет, не верю», — твердо ответил Виктор. Я знал его немного, и я привык полагаться на свое знание людей. Не верю, хотя факты против него. Вот если бы удалось доказать его алиби. Карл говорил мне об этом. И его адвокат Генри Салливан сейчас ищет того фотографа, с которым муж разговаривал в момент совершения преступления. Карл не помнит его фамилии, не знает адреса. Он поднял трубку, спрашивали Вальерова, и в этот момент раздались выстрелы. Но следователи ФБР не верят в эту версию и почти не ищут этого человека. А Вальтер Вальеров не успел сказать об этом фотографе? Нет, вы же знаете, он скоропостижно скончался. Я была на его похоронах. Виктор молчал. Он уже понял, если Карл Эдстрам не лжет, то это его единственный шанс, если не последний. Нужно найти этого фотографа. Непонятно только, почему он сам не заявит в полицию об услышанном. Хотя что этот человек мог слышать? Выстрелы и крик? Он мог и не придать им значения. Но какая-то мысль быстро промелькнула и исчезла. «Нужно будет проверить все версии», — подумал Сэнов. «Ваш муж не говорил, как можно выйти на этого фотографа?» «Нет, ничего. Он просто посоветовал мне зайти к вам. Может быть, вам удастся найти что-нибудь?» «Он сказал, что верит вам». Женщина произнесла последние слова с надеждой в голосе. Виктор молчал. В голове уже сложился план предстоящих действий. Из протоколов допроса Антонио Переса. Сокращенная стенограмма. Следователь. Ваше имя? Перес. Антонио Аугусто Перес. Следователь. Возраст? Перес. 36 лет. Следователь. Ваша профессия? Перес. Эксперт-нарколог отдела по борьбе с наркотиками постоянного комитета организации объединенных наций по предупреждению преступности и борьбе с ней. Следователь. Ваше гражданство. Перес. Гражданин Боливии. Следователь. Ваше вероисповедание. Перес. Католик. Следователь. Ваша прежняя профессия. Перес. Эксперт-нарколог при Министерстве внутренних дел Боливии. Следователь. Состоите ли вы членом какой-либо массовой организации здесь, в Соединенных Штатах или в Боливии? Перес. Нет. Беспартийный. Следователь, как давно вы прибыли в Соединенные Штаты? Перес, в январе 1983 года. Я стал экспертом отдела и с тех пор почти все время живу здесь. Иногда выезжаю домой в Боливию. Следователь, состав вашей семьи. Перес, я холост. Следователь, что вы можете рассказать по существу данного дела? Перес, я давно знаю Эдстрема. Это честный человек, хороший отец. Я не верю, чтобы он мог убить эту женщину, хотя факты и против него. Следователь, вы уклонились от существа заданного вам вопроса? Перес. Я сидел в лаборатории, работал вместе с убитой Анной Фрост. Затем, увидев, что пора заканчивать, встал, вышел из лаборатории и по коридору дошел до комнаты инспекторов. Камеры, установленные там, следили за моим передвижением. Выходя, я услышал, что Анна Фрост что-то кричит в другую комнату Карлу Эдстрему, По-моему, спрашивала у него который час. Я вошел в комнату инспекторов, когда раздались крики и выстрелы. Мы трое, Деверсон, Асенов и я, бросились в лабораторию. Я отстал, потому что немного хромаю. А войдя, увидел убитую Анну. Оружие было в руках Эдстрема.